Чтобы не тратить понапрасную энергию, Марианна старалась расслабиться, хотя это было трудно в ее неудобном положении. Ей пришли в голову советы старого Добса, может быть, потому что она его только что вспомнила. — Расслабьтесь, мисс Марианна, это один из лучших секретов фехтовальщиков и стрелков успокаиваются нервы поддерживается хладнокровие надо научить ваши мускулы отдыхать добрый старик обучал ее как расслабить руки ноги как углубленно дышать и несмотря на узы марианна старалась применить на практике свои давние уроки в то же время она пыталась ни о чем не думать особенно о пережитых в лафорс восхитительных минутах, действовавших возбуждающе. И это удалось ей настолько хорошо, что в конце концов она заснула глубоким сном. Она проснулась от того, что ей снова закрыли глаза и накинули попону на лицо. Почти сразу же послышался скрип решетки, И снова звяканье оружия, словно они оказались перед сторожевой охраной. Затем карета покатилась почему-то мягкому и ровному по посыпанным песком аллеям парка, может быть. В своей плотной упаковке Марианна больше ничего не слышала и отчаянно ловила воздух. К счастью, карета наконец остановилась. Молодая женщина подумала, что ее развяжут, вынут кляп и снимут повязку с глаз, но ничего этого не сделали. Две пары рук вытащили ее из кареты. Послышался плеск, лязг цепи, затем глухой удар, как бывает, когда лодка ударяется о причал. Под ногами тех, кто ее нес, заскрипели доски, и она ощутила легкое покачивание суденышка на дно которого ее положили. Без сомнения, ее собираются перевести через реку, если только у нее промелькнула мысль, заставившая ее содрогнуться. Но она тут же отбросила ее. После похищения Пилар повторяла ей, что ее не убьют, теперь, по крайней мере, потому что она должна подольше мучиться. Кто-то сел на весло, и лодка поплыла. С напряженным вниманием Марианна прислушивалась к каждому шуму, но кроме легкого плеска весел и сильного дыхания гребца, она услышала только далекий крик совы. Лодка мягко уткнулась в берег и остановилась. Снова чьи-то руки подхватили Марианну но на этот раз, чтобы без церемонии забросить ее за спину, словно мешок с мукой. От человека, который ее нес, отчаянно несло конюшней и малоприятным запахом прогорклого масла. Марианна не успела докончить свои исследования, потому что он стал взбираться по лестнице, вернее всего по стремянке, судя по скрипу и покачиванию, И этот подъем показался ей вечностью, пока они не оказались на ровной поверхности. В то же время запах соломы и сена проник в ее ноздри, побеждая запахи мужчины, который грубо бросил ее на что-то мягкое, очевидно, сено. И сразу связывавшие Марианну веревки были развязаны, кляп исчез, равно, как и повязки с глаз. При свете потайного фонаря, который держал один из мужчин, Марианна увидела стоящего перед ней растрепанного, дышащего, как морж, гиганта, который, по всей видимости, и нес ее. Другой мужчина был по-прежнему в большой шляпе, плаще и черной маске. Наконец, через узкое отверстие, похожее образованное двумя сорванными досками, вошла пилор. Этот чердак, как представила себе Марианна, находился над сараем или хлебным амбаром. — Здесь ваше место, — сказал мужчина, — и вам будет не так уж плохо. Тут, по крайней мере, сухо, а сено мягче тюремных досок. — Может быть, мне следует вас поблагодарить? — бросила Марианна, с трудом удерживая ярость. — Я всегда любила запах свежескошенного сена. Но все-таки я хотела бы узнать, сколько времени вы намереваетесь продержать меня здесь. Мужчина хотел ответить, когда Пилар потянула его назад и сделала знак молчать. Вы уже знаете, я хочу предотвратить ваше вмешательство в действие правосудия. Вы останетесь здесь, пока не вынесут приговор и не приведут его в исполнение. «И вы считаете себя женщиной?» — вскричала пленница, неспособная больше сдерживать негодование. «Вы смеете себя называть его женой, тогда как вы просто вульгарная убийца, лгунья и полубезумная фанатичка! Так вы платите Езону за сделанное вам добро! Ведь я знаю, почему он женился на вас!» Он хотел спасти вам жизнь, находившуюся под угрозой ввиду проамериканских симпатий вашего покойного отца. Симпатии отца не совпадали с моими. Я предпочла связать свою судьбу с моими соотечественниками. Я вовсе не нуждалась, чтобы ради этого Бофор женился на мне. Тогда почему вы вышли за него замуж? — Признайтесь, если у вас хватит смелости. — Что, не смеете? — Тогда я сама скажу. — Вы вынудили его жениться на вас, представившись несчастной, преследуемой. Вы умоляли его о помощи, потому что это был для вас единственный шанс овладеть им. Вы были без ума от него, не так ли? Но вы прекрасно знали, что он вас не любил. Ногой в остроносой туфли... Пилар больно ударила в бок Марианну. Чуть присев от боли, она мгновенно изготовилась для прыжка на обидчицу, но ее на лету перехватили руки двух мужчин, бросившихся вперед. Пилар усмехнулась. «Я говорила вам, что она очень опасна. Не забывайте, что это преступница, которая уже убила одну женщину». И вы видите, как я была права, предусмотрев все. Санчец, прихвати ее.